Бакстер, я хочу познакомить вас с мисс Халлидой. Она благополучно прибыла после довольно утомительного путешествия. Мисс Халлидой вам понравится. Будь у меня библиотека, я не мог бы пожелать для нее более обходительной, трудолюбивой и умелой состоятельницы каталогов. Эта поразительная и непрошлая рекомендация не произвела на компетентного Бакстера никакого впечатления. Его мысли, казалось, были заняты чем-то другим. Вы бросили этот цветочный горшок, — осведомился он холодно. Вам, разумеется, — продолжал Псмит, — несколько позже надо будет побеседовать с мисс Халлидой по душам, чтобы очертить круг ее обязанностей. Я показывал ей сады, а сейчас провожаю ее к озеру, чтобы покатать на лодке, после чего я знаю, что в данном случае могу смело говорить от имени мисс Халлидой. она будет в полном вашем распоряжении. Вы бросили... Этот цветочный горшок я твердо предвкушаю преприятнейший рабочий альянс между вами и мисс Халидой. Вы найдете в ней, сказал Смит с горячностью, безотказную помощницу, усердную труженицу. Выбро, но теперь, сказал Псмит, я вынужден вас покинуть. Для того, чтобы произвести на мисс Халлидой благоприятное впечатление, я, отправляюсь встречать ее, надел свой лучший костюм. «Однако для лодочной прогулки рекомендуется что-нибудь более простое и светлое, спортивного покроя. Мне потребуется лишь несколько минут», — повернулся он к Еве. «Не встретите ли вы меня у лодочного сарая?» <плодисменты> «Я не собираюсь кататься с вами по озеру. Итак, у лодочного сарая через...» <плодисменты> «Да, через шесть с четвертью минут», — сказал Псмит с мягкой улыбкой и ускакал в дом, как резвый мастанг. Ева осталась стоять, где стояла. Смущение в ней боролось со смехом. Компетентный Бакстер все еще гневно высовывался из окна библиотеки, и было как-то трудно начать с ним нормальный разговор. Но от необходимости все-таки найти какой-нибудь приемлемый зачин ее избавило появление лорда М-сорта, который вышиборшился из кустов, сжимая в руке грабли. Он был уставился на Еву, но на этот раз память его не подвела, возможно, наружность Евы запоминалась легче, чем многое и многое из того, что граф имел привычку забывать, и он направился к ней, сияя улыбкой. «А, вот и вы, мисс Боже, я боюсь, запамятовал вашу фамилию». Вообще, у меня превосходная память, но на фамилии мис Халлидой. Ну, конечно же, конечно, Бакстер, дорогой мой, продолжал он, обнаружив дозорного в окне. Это мис Халлидой. Мистер Мак тот кисло, сказал компетентный, уже познакомил меня с мис Халлидой. «О, дьявольски любезно с его стороны, дьявольски любезно! Но где же он?» — осведомился граф, рассеянно озирая окружающий пейзаж. «Он вошел в дом после того, как, — произнес Бакстер холодным тоном, — бросил в меня цветочный горшок». «Что-что? Он бросил в меня цветочный горшок!» — повторил Бакстер и угрюмо скрылся из вида. Лорд Эмсворд уставился на открытое окно, а затем обратился к Еве за объяснением. Но почему Бакстер бросил в мистер Мактотта то цветочный горшок, спросил он. И откуда, продолжал он, переходя к еще более темной загадке, и откуда он взял цветочный горшок. В библиотеке нет цветочных горшков. Ева с своей стороны тоже нуждалась в информации. Вы сказали, что его фамилия... «Мак тот, лорд Эмсворт? Нет, нет, Бакстер, это Бакстер, мой секретарь!» «Я спрашиваю про того, кто встретил меня на станции». «Бакстер вас на станции не встречал». «На станции вас встретил», — продолжал лорд Эмсворт, говоря медленно и раздельно, потому что женщины так легко все путают. «Вас встретил Мак тот, он гостит здесь». Его пригласила Констанция, и, признаюсь, когда я об этом услышал, то не слишком обрадовался. «Как правило, я поэтов не люблю, но этот совершенно не похож на остальных мне знакомых поэтов. Ни в чем не похож». И, произнес лорд Эмсорд с жаром, «Я решительно против того, чтобы Бакстер швырял цветочные горшки у моих гостей». Это лорд Эмсорт сказал категорическим тоном, хотя он порой бывал несколько рассеянным, но всегда свято чтил фамильные традиции гостеприимства. «А мистер Мак тот поэт?» — спросила Ева, — чье сердце убыстрило свои биение. «А, да-да, тут как будто нет сомнений, канадский поэт, ведь у них там есть и поэты, но...» — спросил его сиятельство, человек на редкость беспристрастный, а почему бы и нет? — Поразительно быстро растущая страна! Я побывал там в девяносто восьмом году, или, — добавил он задумчиво, проводя выпачканной ладонью по подбородку и оставляя на нем зеленые разводы, или в девяносто девятом забыл. У меня очень скверная память на даты. Вы извините, мисс... Да, конечно, мисс Халидай, вы извините, если я вас покину. Мне необходимо поговорить с Маккалистром, моим старшим садовником. Изумительно упрямый человек. Шотландец. Если вы пройдете в дом, моя сестра Констанция напоит вас чаем. Не знаю, который сейчас час, но, по-моему, чай скоро подадут. Сам я его не пью. Мистер Мак тот пригласил меня покататься с ним в лодке по озеру. По озеру? Э, по озеру, сказал граф так, словно это было последнее место, где, по его мнению, люди могли кататься на лодках. Но он тут же просветлел. — Ну, разумеется, по озеру. Я думаю, озеро вам понравится. Я каждое утро кунаюсь перед завтраком. Я нахожу, что это полезно и для здоровья, и для аппетита. Ныряю, проплываю ярдов пятьдесят и возвращаюсь. Лорд Эмсорт прервал свой спортивный монолог и взглянул на часы. — Боже мой, — сказал он, — я должен идти. МакКалистер ждет уже целых десять минут. До свидания, мисс. До свидания. и лорд М сорт побрел прочь. А лицо его приняло то сосредоточенное выражение, которое всегда появлялось на нем, когда граф ожидал беседы с Ангусом Акалистром, выражение, которое появляется на лице сурового воина перед встречей с достойным противником. Ева медленно направилась к лодочному сараю, и глаза у нее были ледяные. Только что полученные сведения ее шеломили, и она пыталась разобраться в них. Когда мисс Кларксон поведала ей о злополучном конце семейной жизни ее школьной подруги с Ролстом Мактоттом, она тут же, не зная никаких фактов, встала на сторону Синтии и без колебаний возложила всю вину на неведомого ей Мактотта. Синтию она не видела много лет, И дружба их, можно сказать, уже почти ушла в прошлое, но любовь Евы, раз уж она ее дарила, была чувством прочным и способным выдержать долгую разлуку. В школе она Синтию любила, и тот, кто обошелся из Синтии скверно, не мог не вызвать у нее неприязнь. Она смотрела на сверкающие воды озера из-под насупленных бровей, готовясь встретить злодея этого романа с холодной враждебностью. И только когда она услышала за спиной шаги и, обернувшись, увидела Псмита в светлом спортивном костюме, радостно к ней поспешающего, ей в первый раз пришло в голову, что вина ведь может быть обоюдной. Правда, Псмит она знала не очень давно, но его личность уже произвела на нее довольно глубокое впечатление, и ей не хотелось верить, что он и есть тот бессердечный негодяй, нарисованный ее воображением. А потому она решила отложить вынесение приговора, пока они не окажутся посреди озера, где можно будет обсудить вопрос без всяких помех. «Я чуть-чуть опоздал», — сказал Псмит, подходя к ней. «Меня задержал наш юный друг Фредди. Он вошел в мою комнату и начал исповедоваться в ту самую минуту, когда я завязывал галстук и сосредоточился на этой сложнейшей операции». «Недавний щекотливый эпизод, видимо, несколько его тяготит». Он помог ей спуститься в лодку и взял весла. «Я утешил его, как мог». указав, что это, вероятно, лишь сделало ваше высокое мнение о нем еще выше».